Говорили многоумные люди. Если терпит всю тебя, значит любит. Если гонишь со дворада в три шеи, А любовь его к тебе хорошеет, Знать, держи его, играя в 10 пальцев, Чтоб за воздух потом не хвататься. До полудня не спи на палатях, Накрывай на стол, одёргивай платье, Не ищи в стоге сена иголку. Говорили, да что же ей толку? С добрым молодцем сводила жизнь вместе. Не стерпелась, не слюбилась невесте, Не сдержала красной девица слово. Полюбила девка молодца злого, Что любил лишь себя, да и точка. Не желал он ни сына, ни дочку. Всё ему подавай, как на блюдце, Что одно за другим об бьются. Ни рука ему твоя, и ни сердце не нужны, Не грызи за усенцы. Прибивалась девка белой волною, «Всё, что хочешь, я смогу, будь со мною!» Извинили речи колоколами И сверкали глаза зеркалами. На себя он в них не мог наглядеться. Чайна старость, променявшая детство, Не нужна ему, как и любая, Ведь любая влюблена, как слепая. А ему нужны лишь красные речи, А не руки в руки, ноги на плечи, А ему нужны лишь белые ночи. Не нужна ты ему, что ты хочешь. Он найдёт себе ещё круто брову. Убегай же по добру, по здорову. Да же в ноженьки мужу. Дожидается тебя, бесподружен. Станет нужен, ты сумей приглядеться. Полюби хоть в полдуши да в пол сердца. Нет же, тянет за околицу снова. Не сдержать ни порыва, ни слова. И одна денёшенька дура Ходит-бродит на смех людям и курам, Обратит, мол, злого молодца добрым, Да пойдёт к нему золотым коридором, Да наткнётся на открытые двери, Чьим-то предостережением не верит, Полумёртвая в ночи колла бродит Ноги стёрты до кости, взгляд юродив, Не лицо, а погребальная маска. Бабушка, я не хочу эту сказку.